Глава вторая. «Ох, простите, я такая неловкая!» — прощепитала незнакомая леди, однако в ее глазах блеснуло злое торжество. Ровно до момента, когда вино сползло по невидимому щиту, не причинив платью никакого вреда. Мира спокойно улыбнулась, глядя на растерянное личико, и непринужденно произнесла. «Сочувствую, милая, в таком юном возрасте уже иметь проблемы с координацией». Она с показным сожалением покачала головой и аккуратно отступила от пятна на паркете, приподняв юбку. «Думаю, вам больше не стоит пить. Это плохо сказывается на вашем самообладании». И Мира уверенно вынула почти пустой бокал из пальцев замершей незнакомки. «Хорошего вечера, леди. Она поставила посуду на поднос подошедшего слуги, ловко убравшего пятно с помощью бытовых чар. Брюнетка поджала губы, ее глаза гневно сверкнули, и она, не сказав больше ни слова, резко развернулась и скрылась среди гостей. Мира позволила себе снисходительную усмешку, проводив красотку взглядом, а когда рядом раздался незнакомый голос, чуть не подпрыгнула от неожиданности. «А вы молодец, миледи, вам палец в рот не клади!» Миранья обернулась и смерила взглядом незнакомого мужчину вполне приятной внешности, с правильными чертами лица, смотревшего на нее удивительно яркими синими глазами. Я и не ждала, что здесь ко мне сразу проникнутся любовью. Покачала она плечами и вопросительно приподняла бровь. «Милорд?» «Граф Витор Хартон, к вашим услугам, леди Миранья». Он склонил голову. «Леди Лаурила Колвин вам это просто так не оставит. Вы унизили ее прилюдно?» «Ну, пусть попробует». Небрежно отозвалась Мира, уверенная, что ничего серьезного девица ей не сотворит. «А с чего такая неприязнь ко мне? Она была любовницей герцога?» «Ну что вы, леди Лаурила — дочь советника короля по торговле. Как можно?» Граф закатил глаза, но Мира уловила в его голосе отчетливую иронию. «Она всего лишь метила на ваше место, миледи?» Я не думаю, что ваше появление отвратило ее от этого намерения». «О, ну, конечно», — протянула Мира. «Как я не догадалась. И сколько тут еще таких леди, жаждущих стать невестами герцога? Поверьте, достаточно, чтобы посоветовать вам ходить с оглядкой». Граф Хартон вдруг протянул ей ладонь. «Не окажете мне честь, миледи». Мирания с опаской взглянула на его руку и уточнила. «А я не нарушу никакого этикета и протокола, приняв ваше предложение». Граф издал короткий смешок. «Что вы, нет, конечно. То, что вы, невеста герцога, не делает вас неприкосновенной для других мужчин. В смысле, общения и танцев я имею в виду». Тут же уточнил Хартон. Мелькнула мысль, а можно ли ему верить? Может, ее специально подставляют? Но Мира шикнула на себя и отогнала параною. «Эдак вообще нужно запереться в своих комнатах и не выходить лишний раз, приняв добровольное затворничество. Оно и надо». И вообще, это же просто танец у всех на виду, не больше». И мира смело вложила пальцы в ладонь графа, позволив вывести себя на паркет. «Вам нужно завести полезные знакомства при дворе, леди Мирания сообщил Хартон то, что она и так знала. «А что, вы можете в этом помочь?» Она выгнула бровь, мельком заметив неподалеку вееру с партнером. «И как я могу вам доверять? Вдруг вы тоже преследуете свои интересы?» «Вы быстро учитесь, миледи. Мое восхищение!» Усмехнулся граф, легко ведя ее в танцы. «Доверять и правда не стоит никому, кроме себя. Особенно при дворе. Но друзья вам нужны». Герцог Долеран любезно обещал поделиться важными сведениями. Спокойно отозвалась Смирания. «Думаю, с ним я и обсужу, с кем стоит заводить знакомства, с кем нет». «О, безусловно. Его светлость лучше всех знает, с кем общаться его будущей жене». Обранил граф со странной интонацией, и Мира тут же насторожилась, прищурившись. «Если вы собираетесь наговорить гадости про моего жениха, то я наплюю на все правила приличия и уйду прямо посреди танца». Предупредила она решительно. Хартон выгнул бровь, в его глазах блеснуло веселье. «Ну что вы, миледи, как можно?» — заверил он. «Говорить гадости про члена королевской фамилии чревато осложнениями в жизни, а я привык к отсутствию он их в моей». «Вот отлично», — кивнуло Мирание. Нет, понятно, что у герцога наверняка есть свои скелеты в шкафу. Но Мира предпочитала сама составлять мнение о людях, опираясь на собственные наблюдения. До конца танца они с графом больше не разговаривали, а едва закончилась музыка, Мира увидела вернувшегося герцога с бокалом в руке. «Я взял на себя смелость немного развлечь вашу невесту, ваша светлость», — с поклоном произнес граф, когда они подошли к Эльме. «Вы очень любезны, милорд». Вроде как, без всякой неприязни, — ответил герцог. Мира очень внимательно наблюдала за его лицом. Новый знакомый отошел, ненадолго оставив их одних. не отпила глоток вина, снова скользнув взглядом по гостям, и отметила, что Вера любезничает с тем самым блондином, который стоял вместе с Эльмой среди встречающих. Как там его? Леор Веннер. «А кто вон тот блондин?» — поинтересовалась Мира, с которым разговаривает моя фрейлина. «Граф Юсский, начальник дворцовой службы охраны, лучший в защитной магии, кого я знаю». Эльма улыбнулся. «И мой давний друг. Росли вместе». О! Мира покосилась в сторону блондина. «Это полезное знакомство, милорд?» «Думаю, да, но должен предупредить вас, леди Мирания, что Леор имеет склонность флиртовать с любой представительницей женского пола, независимо от ее положения». Заметил он, и его усмешка стала шире. Мой друг временами весьма азартен и не всегда знает меру». «Учту», — вернула усмешку Мира. «Но с главой службы охраны лучше дружить, даже если он прожжённый бабник». Они переглянулись и почти одновременно издали негромкие смешки. Умирание потеплело в груди от такого единодушия с женихом. Именно в этот момент граф Юски чуть повернул голову и посмотрел прямо на Миру. И чего то девушка вздрогнула, поспешно отпив вина. Хорошо, почти сразу его заслонил кто-то из гостей. Что-то было в глазах Белобрысова, что по спине горохом рассыпались щекотные мурашки, чуть не заставив поежиться. Мирания предпочла отвернуться, решив, что разберется с этим позже. Остаток вечера прошел спокойно. К ним то и дело подходили придворные поздороваться, поздравить и заодно познакомиться с гостей. Они еще несколько раз танцевали с Эльмы, один раз с королем. Больше никто из леди считающих миру соперницей не пытался сделать ей гадость, наверное, потому что жених не оставлял ее, и это радовало. Начальник охраны этот граф Юсский тоже держался поодаль, не подходя к ним, что полностью устраивало миру. Зато Вейра почти не отходила от него, и Миранья надеялась, что Фрейлин ей расскажет что-нибудь интересное, если, конечно, она просто не наслаждалась вниманием привлекательного мужчины. Ближе к полу ночь лично проводил миранию, пожелал спокойной ночи и ушел. Переступив порог своей комнаты, Мира, наконец, позволила себе смачно зевнуть и потянуться, отбросив все приличия. Язык буквально болел от изысканных речей, хотя вроде бы на самом вечере ей такое общение давалось легко, сказались вбитые матушкой и учителями навыки. Она же не только в академии последних училась. Мира прошла в спальню, выковыривая из прически заколки и шпильки и собирая их в кулак, да так и замерла, прищурившись. Кто-то был здесь, и это не служанка. Сигналка была настроена таким хитрым образом, что извещала именно о том, на ком не стояла метки для системы дворцовой охраны. Мира еще перед вечером тихонько проверила горничных и убедилась, что таковые на них имеются. «Очень удобно, зато сразу можно найти, если вдруг случилась кража или еще какое непотребство». Внутренне напрягшись, Миранья тряхнула полураспущенной прической и мягким пружинистым шагом начала медленно приближаться к кровати, обшаривая комнату внимательным взглядом. Светильники вспыхнули сами, едва она оказалась в спальне. Ровное теплое магическое пламя хорошо освещало спальню на первый взгляд все было на своих местах да и вещей у мира не так чтобы много до ларцов никто не дотрагивался ага глаза девушки остановились на тумбочке у кровати где одиноко белел сложенный лист бумаги незапечатанный без видимых следов опасной магии мира подошла к тумбочке постояла гипнотизируя послание а потом все же взяла той рукой на которой красовался перстень жениха Кольцо осталось холодным, и камень никак не отреагировал. Значит, опасности от записки не исходило. Миранья развернула и прочитала всего одну строчку. «Ты не станешь его женой, выскочка». Ни подписи, ни знака, естественно, и написано печатными буквами, чтобы даже по почерку не вычислить. Мира хмыкнула и смяла записку, направив в пальцы немного магической силы. И послание осыпалось на ковер невесомым пеплом. Ну, конечно, я прямо вся испугалась и заплакала. Проворчала Мираня и продолжила выбирать шпильки из волос. А вот с платьем пришлось вызывать горничную, сама бы она не справилась. Наконец Мира оказалась в уютной постели, свернулась там клубочком и почти сразу выключилась. Впечатлений для одного дня было более чем достаточно, чтобы устать. В скромной гостиной горела лишь одна толстая свеча в бронзовом подсвечнике. В камине, несмотря на лето, теплились угли. Ночью все таки бывало довольно прохладно. У окна виднелась неясная тень. За столом сидел второй мужчина в небрежно расстёгнутом камзоле, расслабленно откинувшись на спинку. «Итак, что полезного вы мне расскажете?» — спросила тень у окна. Герцог Делеран был учтив и галантен, ухаживал весь вечер и очаровывал леди Миранию. Леди Лаурилла была весьма недовольна присутствием невесты герцога и имела смелость открыто выразить это леди Мирании. Последовал ответ. «Хм, дочка советника по торговле?» «Я ее понимаю», — послышался смешок. «Порт у некромантов очень удобный, через герцога было бы неплохо получить доступ к нему, минуя бюрократию. Этим можно воспользоваться. Кстати...» А леди не знает, что у её жениха есть любовница. Небрежно поинтересовалась тень. Полагаю, его светлость вряд ли признался ей в этом маленьком грешке. Спокойно отозвался мужчина у стола. Но леди Сольвин, естественно, не пригласили на этот вечер. Ах, какая досада. Его собеседник с фальшивым сочувствием покачал головой. Это недоразумение нужно исправить. Пожалуй, займусь. Вряд ли, конечно, леди Мира не откажется от помолвки, узнав об этом грешке жениха, но отношения их это охладит, уверен. А вы поработайте с леди Лаурилой, направьте ее пыл в нужную сторону. Какого результата мне достигнуть?» — уточнил гость. Тень у окна обернулась, в полумраке блеснули глаза говорившего. «Я слышал, леди Лаурила, весьма решительная и целеустремленная особа». Если она не даст заскучать леди Мирании, нам будет проще добиться своей цели. Но я думаю, было бы неплохо узнать, кто еще против пребывания леди Мира в дворце и рядом с герцогом». «Я вас понял», — склонил голову мужчина у стола. «Что-то еще?» «Пока все. Способ связи прежний», — немного рассеянно отозвалась тень у окна, снова отвернувшись. «У нас всего три недели, чтобы не допустить этой помолвки, и мне бы хотелось, чтобы по истечении этого срока леди Мира добровольно уехала с нами. В противном случае придется пойти на крайние меры». Через некоторое время комната опустела, и свеча погасла, погрузив в гостиную в темноту. Утром Мира по старой привычке проснулась в девять, вполне выспавшаяся и отдохнувшая. Спустя буквально минуту после того, как она открыла глаза, В дверь спальни раздался стук, и голос горничной произнес: «Миледи, пора вставать. В половине одиннадцатого у вас завтрак с их величествами». «Ох, и правда, завтрак». «Да, я уже проснулась», — громко ответила она и откинула одеяло. Необходимость теперь спать в ночных рубашках тоже изрядно раздражала. Они путались и задирались, Разве что найти где-нибудь в городе подходящую лавку, да прикупить себе что-нибудь ужасно неприличное, короткое, и на тонких бретелях, а не с воротом под горло и на завязках. Мира надеялась, что герцог не слишком строгих правил и оценит ее старания. Ну а ты уже о постели не думаешь», — насмешливо отозвался внутренний голос, но девушка шикнула на него и поднялась с кровати, тем более, что горничная уже вошла и отдернула бархатные шторы, впуская в спальню солнечный свет. Спустя полчаса Мира, умытая, причесанная, одетая в утреннее платье приятного персикового цвета в мелкий растительный орнамент, была готова отправиться на завтрак к королевской чите. Горничная проводила Миру в малую столовую, где и проходило сие мероприятие. Естественно, скромный завтрак не ограничился только королевской семьей. Завальным столом сидели человек 20, большинство молодые леди, хотя встречались и лорды. Белобрысова, графа Юзского, Мирания тоже увидела, только в этот раз он, казалось, едва заметил появление гости, любезничая, с хорошенькой соседкой. Что ж, вот и отлично. Ее место было рядом с герцогом. Его мира и заняла. Если кто-то думал, что под любопытными, неприязненными и пристальными взглядами ей кусок в горло не полезет, То глубоко ошибался. На аппетит Мира никогда не жаловалась, а нервы у нее не никак у трепетной барышни, так что, особо не прислушиваясь к разговору, она с удовольствием оценила усилия королевского повара. Вы прекрасно выглядите, леди Мирания. в вполголоса заметила Эльме, покосившись на нее. Благодарю. Она склонила голову, принимая комплимент. Леди Мирания, я приглашаю вас после завтрака на прогулку. Вдруг звонко произнесла королева с улыбкой, посмотрев на нее. «Вы обязательно должны взглянуть на королевский парк. Он чудесен!» «Как пожелаете, ваше величество!» Покладисто отозвалась Мира. «Почему бы и нет? С будущими родственниками надо налаживать отношения, а королева показалась ей весьма приятной женщиной. Может, даже получится узнать что-нибудь интересное из разговора с ней? Дальше завтрак прошел так же спокойно, как начался». А по окончании все сразу оживились, задвигались стулья, пока лорды и леди поднимались со своих мест. Пойдемте, дорогая, мне ужасно хочется пообщаться с вами. Ее величество подхватило миру под руку и чуть склонилось. Красивые золотистокории глаза блестели любопытством. Вы же расскажете мне про Академию последних. Чуть понизив голос, спросила она, и Миране едва удалось не вздрогнуть. Не то чтобы это был секрет. Наверняка их величеством предоставили полные сведения о ней, прежде чем договариваться о помолвке. И все же вопрос прозвучал неожиданно. Мира кашлянула, отметив, что они с королевы шли чуть впереди от остальных. Анфилада гостиных не позволяла свете растечься по бокам и погреть ушки. «Рассказывать особо нечего, ваше величество», — негромко ответила Мира. «Нас там учили магии». Учили сражаться на тот случай, если армия некромантов докатится до Академии. «О, я слышала, вы владеете магией огня!» — выдохнула королева. В ее глазах отражался неподдельный восторг. «Мне достался всего лишь целительский дар!» — вздохнула она. «Очень полезный», — заметила Миране. «В некоторых случаях даже полезнее моей огненной силы». «Может быть и так, но им нельзя защищаться!» Неожиданно тихо произнесла ее величество, и лицо правительницы на мгновение стало задумчивым. Мира помолчала, покосилась на собеседницу с некоторым удивлением. Разве во дворце не безопасно? Так же тихо уточнила она. Конечно, безопасно. Граф Юски отлично справляется со своими обязанностями. Уверена, без единой нотки фальши, ответила королева, выходя через высокие стеклянные двери на террасу с которой лестница плавно спускалась прямо в парк. «Но, знаете, все же иногда хочется не чувствовать себя беспомощной женщиной, которую надо охранять», — поделилась королева Цинтия. Понимаю. Мира улыбнулась. Они вышли на широкую центральную аллею, обсаженную деревьями с круглыми кронами и с клумбами, пестревшими цветами. Розы всех цветов и размеров составляли низкую живую изгородь, Кованые скамейки с мягкими сиденьями так и манили присесть на них. А вот теперь, пожалуй, стоило перенаправить разговор в более безопасное русло. Свита подобралась ближе, вытягивая шеи и пытаясь понять, о чем же ведет беседу ее величество с будущей родственницей. О, а хотите, я вам свою оранжерею покажу? Предложила вдруг королева и потянула миру на боковую дорожку. «Я собираю разные редкие растения и цветы. Некоторые из них весьма полезные». «Было бы интересно, Ваше Величество», — согласилась Мира, тихонько переведя дух. «Растения это в самом деле интересно. Она помнила, как Рио управлялась со своими травками. Они еще и полезными могут быть. Воспоминание о подруге вызвало легкую грусть, которую Мирания поспешно задвинула подальше. «Знаете, я занимаюсь благотворительностью». Продолжила Цинтия, выпустив локоть Миры и просто неторопливо шагая рядом. Помогаю больницам и гильдии травников. Война до нас, конечно, не докатилась в том размере, когда вашей страны, но и наши отряды сражались с некромантами. На лицо королевы набежала тень. Хорошо, что все это закончилось. Ну, не совсем. Земли некромантов-то теперь нечейные остались. Раздался вдруг сбоку небрежный с ленивыми нотками женский голос незнакомый. Но с такими интонациями, что Миранья невольно обернулась посмотреть, кто это тут хорошо в политике разбирается, в которой леди разбираться не положено. Хорошенькая. Круглая, свежая личико, обрамлено тугими черными кудряшками, по возрасту вряд ли больше двадцати. И взгляд темных глаз такой пристальный, недобрый, Ну, понятно. Я слышала, как отец обсуждал. Дёрнула она небрежно плечиком, не сводя взгляда с Мираней. «Что теперь с ними делать?» «Леди Кассильда, не думаю, что нам интересно говорить о политике. Это мужское дело», — мягко прервала ее королева с улыбкой. «Поговорим о чем нибудь другом. Леди Мирания, а чему еще, кроме магии, вас учили в Академии?» — обратилась Цинтия к собеседнице. «Сражаться, ваше величество, и не только магией, но и оружием», — ответила Мира, не видя в этом ничего секретного. А вы умеете сражаться обычным оружием? С удивлением и легким недоверием, переспросила королева во все глаза, глядя на миру. Я готовилась стать боевым магом ваше величество. Конечно, умею. Постаравшись, чтобы в голосе не прозвучало сожаления, спокойно произнесла Миранне. Хм. Настойное занятие для леди и принцессы крови. Ничего не скажешь. Опять раздался тот же насмешливый голос. Леди Косельда, кажется. «У вас так плохо с мужчинами, что ваша семья не может обеспечить вам достойную защиту, и приходится само это делать?» Мира взглянула на эту куколку, на лице которой отражалось откровенное злорадство и желание досадить. В душе заворочилось глухое раздражение. «Будет еще какая-то выскочка порочить ее семью», но открыть рот девушка не успела. «А вы считаете, что лучше оставаться изнеженным цветочком и прятаться за мужские спины не в силах постоять за себя?» «Далеко не всегда охрана оказывается поблизости, леди Кассильда». Заговорила еще одна дама, подойдя и остановившись рядом с Мираней, но глядя при этом на замолчавшую брюнетку. «И, между прочим, чтобы вы знали, боевой маг — весьма уважаемая профессия, и их услуги стоят приличных денег. Особенно ценятся боевые маги, владеющие огнем. Я бы на вашем месте хорошенько подумала, леди, стоит ли обзаводиться таким опасным врагом». Очаровательно улыбнувшись и обмахнувшись веером, напоследок обронила незнакомка. «Леди не может и вас на дуэль вызвать за оскорбление, и знаете, я бы поставила на нее". доверительно сообщила она, бросив на замершую миру короткий взгляд. «А не на ваш острый язычок, который вряд ли способен нанести серьезный урон». Из свиты послышались смешки. Леди Касельда поджала пухлые губки, сверкнула гневным взглядом и, вздернув подбородок, отвернулась. Даже королева позволила себе улыбку, а мир же оглядела незнакомку и поинтересовалась. «Благодарю за доверие, леди Сольвин Станири», — представилась невольная спасительница. «Не обращайте внимания на бедняжку Касси. Она всерьез рассчитывала, что если ее отец — советник короля по вопросам внешней политики, то уже можно примерять свадебное платье и привыкать к титулу герцогини». С иронией добавила леди Сольвин. «Статная, ростом почти с миру, но по виду точно старше. Русая, с рыжеватым отливом волоса, уложена в замысловатую прическу. Узкое лицо, прямой нос, чуть раскосые умные глаза, необычного кари зеленого цвета. Было в ней что-то притягивающее взгляд, неуловимое обаяние уверенной в себе женщины, знающие, чего она хочет от жизни. Интересная леди». Мелькнула у Миры мысль. «По моим ощущениям, каждая третья, если не вторая, незамужняя леди, мечтала выйти замуж за герцогалерана». Пробормотала она, сдержав ругательство. «Ну, вы недалеки от истины», — весело отозвалась королева, продолжив путь по дорожке. «Желающих в самом деле много. Кузен моего супруга, видный жених. Вам повезло». Мира предпочла мудро промолчать на это замечание. Повезло ей или нет, и насколько повезло, она определит сама, когда поближе познакомится с женихом. Процессия продолжила путь к оранжереи, и больше никто не пытался задеть миранию или подстроить гадость. Цинти отвлеклась на разговор с другой фрейлиной, на время потеряв интерес гости, и неожиданно к Мире обратилась та самая леди Сольвин, так и шагавшая рядом. «Вы и правда умеете держать меч в руках, миледи?» Негромко с искренним интересом спросила она. Мию пожала плечами девушка. Я училась у лучших мечников страны, пока меня не отправили в академию. но ну, и там тоже нашлись специалисты. Снова резануло по сердцу воспоминания об их шейром тренировках, которые Мира загнала поглубже. Наверное, нелегко отказаться от мечты во имя интересов семьи и страны. Понизив голос, продолжила разговор леди Сольвин. И Мира ней послышалась странная интонация в ее голосе, бросив быстрый взгляд на собеседницу, она заметила мелькнувшее на лице той вроде как сожаление или тоску. Я уверена, что все будет хорошо. Как можно тверже ответила Мира, запретив себе думать о прошлом. И здесь я тоже найду свое место. Хотите прогуляемся по городу после обеда? Предложила вдруг леди Сольвин хитро прищурившаяся и усмехнулась. «Расскажу расклады при дворе. Думаю, вам эти сведения очень пригодятся». «Зачем вам это?» Тут же насторожилось мирание. За недолгое пребывание во дворце она успела уяснить, что просто так здесь вряд ли будут предлагать дружбу. Леди Сольвин негромко рассмеялась и покачала головой. «Не волнуйтесь, я не претендую на герцога, как вы могли бы подумать, наверное», — весело отозвалась она. «Просто вы мне понравились, леди миране, последовало откровенное признание. «При дворе крайне мало умных женщин, с которыми приятно поговорить, и кто не держит за спиной кинжал или не пытается использовать вас в своих интересах». Что ж, не самое худшее объяснение, да и много полезного леди тоже может рассказать, а Мира потом как-нибудь тихонько проверит полученные сведения через того же герцога или Вейру попросит узнать точно. «Хорошо, давайте прогуляемся», — решила Смирания. Только кинжал надо обязательно прихватить, ведь есть же во дворце оружейное для той же стражи. Вот туда и сходят перед прогулкой следи Сольвин. Тем временем показалась оранжерея — просторный стеклянный павильон, разделенный на несколько отдельных помещений, в каждом из которых сохранялся свой особый микроклимат благодаря магии. Мире пришлось вернуться к королеве, Сама же хотела послушать лекцию о лекарственных травах и растениях. «Я на днях собираюсь посетить центральную лечебницу Тариты. Не составите мне компанию», — предложила Цинтия, когда они переходили в следующий павильон. «Как раз готовы травы и мази для целителей». «Думаю, это будет интересно», — согласилась Мира. «Замечательно. Тогда я сообщу вам, когда точно отправлюсь», — обрадовалась королева. Прогулка продлилась еще около часа, и ранее порадовалась, что у нее хорошая память. До обеда с Эльмой оставалось немного времени. Как раз хватит, чтобы записать полученные ценные сведения. Вдруг пригодятся? Хорошо в гостиной имелся и секретер с чернильницей и бумагой. И все бы ничего, но Мира помнила, каким недобрым взглядом проводила ее Кассельда, когда они вернулись во дворец и попрощались с королевой. Девица явно не оставит ситуацию просто так. Видимо, слишком сильно хотелось стать герцогиней. Что ж, придётся держать ухо востро. В этот раз в покоях никаких сюрпризов не ожидала. Все сигналки оставались на своих местах и непотревоженными. Мира быстро записала про растения, отметила для себя, чтобы прикупила в городе в целительской лавке и вызвала горничную переодеться к обеду с женихом. Да. Неизбежное зло придворной жизни, по каждому поводу предстояло переодевание. Но тут уж никуда не деться, обед с герцогом — веская причина для смены платья. Взглянув на свое отражение, Мира снова испытала странное чувство, будто видит не себя, а другую девушку, лишь отдаленно похожую на миранию. Прическа, драгоценности, изысканный наряд. Тряхнув головой, она вышла из покоев, отправившись следом за слугой в одну из гостиных, где ее ждал герцог Делеран. Прислушавшись к себе, Мира не обнаружила ни капли волнения, лишь немного интереса. «Ну да, вы едва знакомы, о любви с первого взгляда не бывает, даже если мужчина такой обаятельный». Насмешливо отозвался внутренний голос. «Прошу, миледи». Слуга остановился и с поклоном сделал приглашающий жест около двери, украшенной позолоченной резьбой. «Его светлость ждет вас». И он распахнул створку. Мира на мгновение замерла, сделав глубокий вдох, всё же сердце забилось чуть быстрее и шагнуло через порог. Накрытый на двоих стол стоял около высоких в пол стеклянных дверей, выходивших на просторную террасу. Сама гостиная выглядела, как светлая беседка, увитая растениями. Искусная лепнина, расписной потолок и узорчатый шелк на стенах с цветами. В вазах живые цветы, источавшие тонкий аромат. Сам герцог стоял у окна в полоборота, заложив руки за спину. Его лицо выражало задумчивость. Однако едва мира появилась в гостиной, он тут же повернулся к невесте, и на его губах появилась восхищенная улыбка. «Леди Миране». Эльма чуть склонил голову, шагнул к ней, и она даже не заметила, откуда в его руке появился цветок. Пышный бело-розовый пион с нежными полураскрытыми лепестками. Мира растерянно моргнула. Вообще, конечно, иногда дарили цветы, но она никогда не придавала этому значения. Отношения с мужчинами сводились к простому «нравится, не нравится», без всяких долгих ухаживаний и прочей мишуры. Но почему-то именно этот цветок заставил в душе что-то дрогнуть, а в груди сладко сжалось. Я подумал, что он очень подходит к вам. Добавил Эльме, протянув ей пион, и вопросительно поднял брови. Угадал? Или у вас другой любимый цветок? Мира взяла подарок, поднесла к носу и вдохнула, собираясь с мыслями. Вообще-то у меня его нет, призналась Мирания. Не до цветов как-то было. Зачем-то добавила она, отведя взгляд. «Что ж, тогда в следующий раз подберу что-нибудь еще, пока не выясним, какие же цветы вам нравятся больше всего». Весело отозвался герцог и галантно отодвинул ей стул. «Прошу к столу, повар сегодня расстарался». Она подошла и опустилась на сиденье, поставив пион в специально приготовленную вазу с водой. «Благодарю, милорд», — ответила было Мира, но он прервал. «Мы же договорились без церемоний», — напомнил Эльме, и сел напротив, посмотрев в глаза собеседницы. мы все всё-таки жених и невеста!» И снова улыбка, от которой в глазах герцога зажглись золотистые искорки.